Глава четырнадцатая. Женщина уходит настолько быстро, что я даже не успеваю ничего ответить. Хотя, наверное, отвечать и не стоит. Что я могу ей сказать? Она как будто вообще ненавидит меня. Только по какой причине? Этого понять не могу. Мы ведь даже не знакомы. Или она... Мелькает дурацкая догадка. Может, ей самой варвар нравится? Поэтому она так меня воспринимает? Как врага? Нервно мотаю головой. Да неважно. Конечно, плохо представляю, как такой человек может кому-то понравиться, разве что внешне. Но она же видит, какой он. Причем видит во всей красе, если работает здесь. Не может же она не понимать, какими делами занимается хозяин этого дома. Ладно, если эта женщина настолько сильно настроена против меня, то, может, стоит обратиться к ней за помощью? Нет, плохая идея. В ее глазах столько жгучей неприязни ко мне, что рисковать так не стоит. Здесь никому нельзя доверять. А если попытаюсь что-то сделать обратиться к кому-то с такой просьбой, то это может лишь сильнее обозлить варвара. Мне прошлой вспышки хватило, когда он набросился на меня, скрутил за считанные секунды и облапал так, что до сих пор трясет. Обнимаю себя руками, осматриваюсь, обхожу комнату. Очень стараюсь не смотреть на огромную кровать посреди спальни. Даже краем глаза цепляясь за нее, ощущаю ком в горле. Пройдясь немного, замечаю несколько дверей. Толкаю одну из них. За ней оказывается ванная комната. Как бы сильно мне сейчас не хотелось броситься в душ и смыть себя этот ужасный день, стереть ощущение грубых прикосновений со своей кожи, я четко понимаю, что раздеться тут не смогу. Просто подхожу к раковине, открываю воду, тщательно вымываю руки. Умываюсь, набрав прохладную жидкость в сомкнутые ладони. Смотрю на свою блузку. беспуговаться ее нормально не застегнуть. но ну, тут вспоминаю про сумку. Там ведь должна быть... Иду обратно в комнату, подхватываю сумку, расстегиваю молнию и нервно выдыхаю, обнаружив там кофту. Хорошо, что прихватило. Набрасываю поверх блузки, застегиваю на молнию. Теперь чувствую себя немного уютнее. Взгляд опять падает на кровать, и меня моментально передергивает. Да меня от всего здесь передергивает. Не нравится мне эта комната, как и весь дом, как и хозяин этого пугающего места. Еще раз прохожусь по спальне. Говорят, если изучить обстановку, если знать, что и где, то получаешь больше уверенности. Но здесь это совсем не работает. За второй дверью оказывается нечто вроде кабинета. Не рассматриваю. Прикрываю ту комнату. Хожу дальше. Сперва кажется, что пока хожу, то успокаиваюсь. Но после понимаю, что таким образом лишь себя еще сильнее накручиваю. Нервы искрят от напряжения. вздрагиваю от каждого шороха. Когда ручки моей сумки чуть сползают, вызов особенно громкий звук, чуть ли на месте не подскакиваю. Только потом до меня доходит. Ну хватит, надо успокоиться, хотя бы постараться взять себя в руки. Но сколько не убеждаю себя, ничего не выходит. Умом понимаю, что и как нужно сделать, а физически совсем не получается справиться. Постоянно поворачиваюсь, смотрю на дверь. Не знаю, сколько времени проходит, но заканчивается все тем, что чувствую себя до предела измотанной, попросту сползаю в ближайшее кресло. Ладно, если посудить логически, то быстро он вернуться домой не может. Тот его приятель говорил про товар, про серьезное дело. Что за товар? Неужели наркотики? Да, наверное. Что еще это может быть? Оружие? Какая-нибудь контрабанда? Явно что-то запрещенное. А вообще, откуда мне знать? Может, он живым товаром торгует или вовсе органами? Тошнота подкатывает к горлу. Чем бы варвар не занимался, это точно незаконно. И, возможно, он как раз всем сразу и промышляет. Потому и чувствует себя абсолютно свободно, уверенно. Никого не боится. У него много власти. Растираю гудящие виски. Не хочу больше размышлять о его деятельности в таких подробностях. Пока мне точно понятно одно. Есть какое-то дело. Важное. И вряд ли нечто подобное решится быстро. А значит, он задержится. До утра, как минимум. А если мне сильно повезет... то на несколько дней. Пытаюсь настроить себя на лучшее. Видимо, это и помогает мне отключиться от реальности настолько сильно, что я проваливаюсь в сон. И сама не замечаю. Просто ныряю в темноту. Усталость свое берет, Дикий стресс добивает. Но сплю чутко, тревожно. В одну секунду меня вдруг подбрасывает от звенящего звука. Судорожно сглатываю, оглядываясь по сторонам. Нет, это не звон. Шум воды. Да, точно, вода льется в соседней комнате. Плохо представляю, что кто-то пришел бы сюда принять душ, кроме самого варвара. Надежда на такой вариант есть, совсем слабая. А после я с ужасом замечаю небрежно брошенные на кресло вещи, рядом с моей сумкой. Рубашка, брюки. Горло сдавливает от напряжения. Шум воды резко обрывается. И становится понятно. Вот-вот варвара окажется в спальне.